Хокусай. Годы жизни: 1760-1849. Творчество это непосредственное живое воплощение. Это индивидуальный мир художника. Это независимость от авторитетов и всякой выгоды. Так писал сам великий японский художник Творческое наследие Хкусай очень велико. Он создал около 30.000 рисунков и гравюр и проиллюстрировал около 50 книг, писал стихи. Творчество Хкусая оказало значительное воздействие на европейскую живопись и графику в последней трети XIX начала XX веков. Хкусай Кацусика стаи ещё имя Кадзима Танаканзу. Родился 12 октября 1760 года в предместье города Эдо, так раньше назывался Токио, в районе Кацусика. Происходил он из крестьянской семьи. Именно поэтому художник часто называл себя крестьянин из Кацусика. Мальчик рано начал работать у торговца Тогда же он стал интересоваться гравёрами, выставленными в магазине. В 13 лет он начал работать у резчика по дереву и выполнил свои первые иллюстрации для книг. В 78 Хкусай поступил в мастерскую Кацукава Сюнсэ, одного из художников демократической школы Укиё-э. Картина мира осмысливается художниками этой школы. прежде всего через сознание значительности, особой ценности каждодневной жизни людей, их труда и забот. У Сюнсё молодой художник работал до 92-го года в основном как иллюстратор. Примерно с 97-го по 80-е Хокусай работает как мастер Суримоно, особый, требующий сложной техники вид гравюр. изготовляя многочисленные поздравительные и пригласительные карточки. В первой половине своей жизни художник часто менял свое имя. Имя Хокусай впервые появилось в 800 году. Начиная с 805-го, он подписывался Хокусай Гакеродзин, что обозначает старик, помешанный на живописи. В это же время он создает и первые свои самостоятельные произведения, 53 станции Токайдо, веды дороги, соединяющие Токио и Киото, и в 1814 выпускает первую книгу задуманного им как пособие для художников многотомного труда манга. Настоящий Хокусай рождается вместе с опубликованием первого тома своего знаменитого альбома «Манга», название которого можно перевести к как книга набросков. Альбом состоит из 15 томов. Первый был издан в 14 году, последний в 78. В манга Хакусай как бы изучает бесконечные формы бытия. Он анализирует всё видимое, иногда словно препарирует его. С одинаковым увлечением зарисовывает бытовые сценки, пейзажи Японии, архитектурные детали, животных птиц и насекомых. Но прежде всего, Хакусая интересует мир, проявляющийся в действии. На страницах альбома рождаются герои зрелого Хакусая. Каждый человек и каждое явление мира самостоятельны и значительны, заложены в них потенции к действию. Фигуры людей в манга изображены в резком, часто утрированном движении, Их позы и силуэты выразительны. Состояние человека в этих рисунках всегда однозначно, но зато выявлено полностью. Как Усай изучает движения борцов, позы всадников, жесты лучников, прыжки акробатов. Расцвет творчества Хокусая приходится на 20-е начало 30-х годов, когда им были созданы лучшие пейзажные серии. тридцать шесть видов горы Фудзи, мосты, путешествия по водопадам страны, серии поэты Китая и Японии. В своих произведениях Хокусай запечатлевает самые разные ландшафтные мотивы. С помощью смелых перспективных эффектов и цветовых сочетаний создает эпический образ японского пейзажа, подчеркивает контраст между суетной деятельностью людей и невозмутимым спокойствием природного бытия. Самая прославленная работа художника 36 видов горы Фудзи. Здесь, на самом деле, в 46 гравюрах художник отображает картину жизни страны. Его герои в основном люди труда: рыбаки в бурном море, Пилщики на древеном складе, крестьяне, везущие домой солому. Есть и бытовые сцены: мальчишки запускающие воздушный змей и дамы беседующие на террасе. Но постоянно присутствующий мотив Фудзи, неизменный, индивидуализированный облик, который выступает как символ вечности и красоты мира, вносит оттенок раздумья о бренности человеческой жизни. мотив фудзи, который сначала выступает исподвыль, почти как бы случайно, постепенно вырастает в самостоятельную тему. Хакусай всё настойчивее ищет мотивы, позволяющие ему воплотить идею грандиозности мира, значительности всего сущего, величия всех проявлений бытия. Так в его искусстве наряду с фудзиями входит столь же величественное Гигантская и героическая тема — тема океана. Во всех девяти листах неоконченной серии «Сто видов океана» за привычными жанровыми сюжетами — изображения рыбаков, сборщиков жемчуга, ловцов водорослей — мы ощущаем притаившуюся, грозную и безжалостную стихию, живущую по иным масштабам, которой достаточно лишь шевельнуться. И исчезнет всё то, что осело на её берегах. Поздние работы мастера отличаются высоким графическим мастерством, однако уступая в богатстве и тонкости колорита более ранним сериям. Среди многочисленных работ Хокусая последних двух десятилетий его жизни наиболее значительной была серия пейзажей 100 видов Фудзи. Характерный пример из этой серии картина Волна, где художник изящными завитками пишет пену на гребне вздыбившейся волны или летящую над морем стаю птиц. Единой целой составляют и птицы, и завитки пенного узора. Брызги пены, легко отделившиеся от воды, сами превращаются в птиц. О том, как работал великий художник, рассказывает в своей книге Билетский. Присев на корточки, Держал двумя пальцами за кончик черенка кисть с очень длинным волосом. Руку с кистью поддерживал другой рукой, упирая локоть в колено. Пока на бумаге, лежавшей на полу, возникало несколько штрихов, все его тело извивалось и двигалось. Мускулатура вибрировала и вздувалась, будто он выполнял труднейшие гимнастические упражнения. Ученики убирали законченные листы и быстро подкладывали следующие. Никаких переделок мастер не допускал. Несколько минут, и перед глазами изумлённого капитана из спятен растекающиеся туши возникали растения, звери, птицы, люди в самых различных поворотах. Быстрота изумляла. Пройдя рубеж 70-летия, Хакусай писал В шесть лет я старался верно передать форму предметов. В течение полувека я исполнил очень много картин, однако до семидесяти лет не сделал ничего значительного. В семьдесят три года я изучил строение животных, птиц, насекомых и растений. Поэтому могу сказать, что вплоть до восьмидесяти лет Мое искусство будет непрерывно развиваться, и к девяностым годам я смогу проникнуть в самую суть искусства. В сто лет я буду создавать картины, подобные божественному чуду. Когда мне исполнится сто десять лет, каждая линия, каждая точка будут сама жизнь. Те, кто будет жить долго, смогут увидеть, что я сдержу слово. Свой слабый художник сдержать не успел. Он умер 10 мая 1849 года, не дожив до 90 лет.